Глава, десятая. Дошергала путь неблизкий. В любом случае мы достигнем его вечером, а может и ночью. Так что я решил, что ехать надо с комфортом и нанял один из самых дорогих экипажей. И оказавшись внутри, понял, что потратил эти несколько золотых не зря. Внутри было просторно и при желании могло разместиться как минимум шесть человек. Сиденья мягкие и удобные, из с приятной на ощупь кожи. Так что в пути, в случае чего, можно вздремнуть. Но брал я ее вовсе не из-за комфортного салона. За последний год я чаще спал на земле, чем в мягкой кровати. Просто теперь я судья и надо соответствовать. Если я приеду в Шергал в деревенской телеге, то произведу совершенно не то впечатление, которое нужно. Я занял место лицом в сторону движения, а Фия вместо того, чтобы сесть рядом, улеглась на сиденье напротив. Для того, чтобы полностью лечь, места было недостаточно, поэтому рыжая девушка вытянула ноги к потолку. Выглядела она при этом до более мило. «Тут установлен артефакт шумоподавления», – обратила внимание Фия. «Причем он двусторонний. Мы не слышим, что происходит снаружи, а другим не слышно, что происходит внутри». Последнюю фразу она произнесла игривым голосом, закусив нижнюю губу. И в этот момент я уже засомневался в том, что брать ее в клинки было хорошей идеей. Но зря я опасался ее заигрываний. Девушка так и продолжала лежать на сиденье, насвистывая какую-то песенку и не предпринимая никаких активных действий. Она поступила хитрее. Примерно через полчаса девушка неожиданно заявила, что ей жарко и избавилась от курточки, оставшись лишь в простой белой рубашке. Затем примерно каждые пять минут начала расстегивать по пуговице. И теперь девушка лежала передо мной в очень сексуальной позе, но в то же время не слишком откровенной. Рубашка все еще прикрывала самые интимные части груди, но открывала моим глазам ее плоский тренированный живот. Сама при этом делала вид, что ничего не происходит. Не стреляла глазками, не заигрывала во время разговора, словно старалась вынудить меня на первый шаг. Вот только к ее разочарованию на него я идти не собирался. Вместо этого решил отвлечься. Достал из сумки взятой блокноты карандаш, занявшись самообучением в магии. Но продлилось это недолго. Витфи действительно искушал, и неожиданно для себя я открыл чистый лист и стал делать набросок девушке. Не знаю, почему мне вдруг захотелось это сделать, учитывая, что за рисование я не садился вот уже несколько лет. Да и не помню, когда в последний раз брал карандаш. Хотя нет, помню. Перед глазами возник рисунок с изображением Катрины, что помог мне не сойти с ума и не раствориться в пустоте. Фия заметила, что я то и дело бросаю на нее взгляд и как-то уж слишком усердствую с бумагами и карандашом. «Ты что, рисуешь?» – удивилась она. «Не двигайся, пожалуйста». «Блин, ты бы хоть предупредил, я бы позу другую выбрала». «Ты и так хорошая», – сказал я, не отрывая взгляда от бумаги. С каждой новой линией рисунок мне нравился все больше и больше, и я неожиданно вспомнил, как же мне нравится рисовать. Да, это почти забытое чувство вдохновения. Не прошло и 10 минут, как я вытер проступивший на лбу пот и отложил карандаш. Прилив вдохновения прошел, и теперь я смотрел на рисунок немного другим взглядом. Он мне нравился, но был далек от совершенства. Слишком угловатый и с пропорциями не все было как надо. Ну чего ждать от наброска, сделанного за десять минут, да еще и в движущейся карете? «Дай посмотреть», – чуть ли не потребовала рыжая девушка. Немного поколебавшись, все таки протянул ей рисунок. «Макс, это просто потрясающе!» – воскликнула она, занимая вертикальное положение. «Я не знала, что ты так хорошо рисуешь!» Я лишь дернул щекой от этой похвалы. «Так, детское баловство!» – вздохнул я, переводя взгляд с на окно. Когда-то в детстве я действительно хотел быть художником. Почему не стал? Причин много, вздохнул я. Просто не вышло. И то, что за все это время в Аулароне я практически не вспоминал о старом увлечении, лишь подтверждает, что это ничего не значит. Можно мне его оставить? Если хочешь, пожал я плечами. В противном случае мне придется его уничтожить. Еще не хватало, чтобы Катрина его увидела. А ее ты не рисовал? Нет, отчасти соврал я. Не уверен, что тот ее портрет можно считать полноценным рисунком. Тогда да, лучше ей не показывать, согласилась Фия и, аккуратно отделив лист с рисунком от блокнота, убрала его в свою напоясную сумку. Но ты точно должен ее нарисовать, думаю, ей будет приятно. Эта фраза меня немного удивила, учитывая, что Фия расценивала Кэт как соперницу, да еще которая на несколько шагов опережает ее. Но ничего уточнять не стал, лишь согласно кивнул. Фия вновь легла. «Макс, а вот скажи», – прервала девушка затянувшееся молчание. «А за что ты ее любишь?» «Катрину?» «Да, просто уж извини за прямоту, но она та еще стерба, по крайней мере, на первый взгляд». «Есть немного, не стал отрицать я. У Кэт действительно тяжелый характер». Она бывает слишком импульсивна и вспыльчива, когда дело касается лично ее, но в то же время она надежно красива и добра. С ней бывает непросто, но… «Любовь подобна ведру на голове», – закончила она за меня. «Что?» «Так у нас говорят. Любовь подобна ведру на голове. Его одевают и не видят ничего вокруг». «Интересное выражение», – хмыкнул я. «У нас, говорят, любовь зла, полюбишь и козла». Услышав это, девушка весело расхохоталась. А «Оно мне больше нравится» хорошее выражение но затем вернулась к основной теме разговора так ты ее любишь да не задумавшись ответил я может не все у нас так хорошо и правильно но я просто знаю что готов для нее на все и чувствую что она тоже готова на все ради меня надеюсь я удовлетворил твое любопытство да девушка помрачнела возможно она надеялась что я начну жаловаться как у меня с катриной все плохо но это было бы ложью У нас хватает недопонимания, но между нами есть крепкая связь, которую так просто не разорвать. А можно встречный вопрос? Девушка тряхнула головой и удивленно посмотрела на меня. Почему я? Почему ты стала испытывать ко мне чувства? Не знаю, задумалась она. Думаю, это как в твоей поговорке. То есть у меня уже есть рога. Картинно удивился я и демонстративно щупал голову. Что? Нет. Я не это имела в виду, – смутилась она, но незаметно приободрилась. Не хотелось оставлять девушку наедине с тягостными мыслями. Просто… Я правда не знаю. Просто рядом с тобой чувствуешь себя странно. Странно? – уточнил я. Да. Не знаю, как объяснить. Думаю, дело в твоей ауре. Даже у могучих магов она не такая сильная, как у тебя. Ну и еще бы! Ты гребаный бог сумеречной библиотеки! «Мы с Тарном заметили это еще до Юндора», – продолжила девушка. «И это порядком нас нервировало. Именно поэтому мы использовали магическую ловушку. А оказавшись на юндаре, пообщавшись с тобой лично, я вдруг поймала себя на мысли, что хотела бы быть рядом. Эта твоя аура больше не пугала, а наоборот грела. Хотелось завернуться в нее словно в одеяло и защититься от всего мира». «То есть ты влюбилась в мою ауру?» «Вроде того». Смущенно улыбнулась она. И как бы глупо это ни звучало, я счастлива только от того, что смогу снова в нее завернуться как в одеяло. В Шергал, как я и боялся, мы прибыли поздно ночью. Стражник на въезде в город даже не хотел нас пускать, но стоило показать ему значок судьи, как тот тут же побледнел и уже через пару минут перед нами отворили ворота. А затем капитан, ответственный за ночную стражу, лично сопроводил нас к одной из таверн. К моему удивлению, там нас накормили и выделили комнаты совершенно бесплатно. «Лорд Делоу все оплатит», – прояснил трактирщик, когда я немного на него надавил. «Он ждал вашего прибытия и велел, чтобы гостей встретили и сытно накормили». В итоге я не стал настаивать. Даже в какой-то мере был немного польщен подобной встречей. Спали мы с фией, разумеется, в разных комнатах. Девушка объявилась утром, сообщив, что завтрак уже готов. Я оделся и отправился вниз. Выглядел при этом довольно... вызывающе. Светлый парадный костюм со знаком судьи, закрепленным на груди. На поясе висел божественный клинок, что добавлял солидности. Обычно я оставляю его где-нибудь дома, ведь при желании я могу призвать его силой мысли. Но сейчас решил, что он будет отличным дополнением к образу. «Ого!» ага. – охнула фия, увидев меня. Вчера я ехал в обычной дорожной одежде, да и меча при себе не было. Я же судья, так что буду соответствовать. Да, хотелось немного понтануться, но ничего страшного в этом нет. Я завалил несущего свет, получил титул одного из самых влиятельных людей страны и могу хоть немного этим попользоваться. Быть рабом, заключенным и беглецом порядком надоело. Не только фия обратила внимание на мой новый наряд. Те, кто сидел в общем зале, тоже как-то резко притихли, и теперь кто-то с интересом, а кто-то с легкой опаской наблюдали за мной. На завтрак у меня был шашлык со специями, которые по мне были даже слишком острыми. А вот бывшему ассасину острая пища пришлась по душе. Затем, выпив кружку действительно хорошего имбирного Эля, я поблагодарил трактирщика, а сам махнул рукой Фи, призывая следовать за мной. Пора познакомиться с лордом Рэмри Делоу. Наконец, мне выдалась возможность посмотреть на Шергал при дневном свете и не могу сказать, что город мне понравился. Первое слово, которое приходит на ум – древний. Мне уже доводилось слышать, что Шергал является одним из самых старых городов Трилора, и это чувствовалось повсюду. Большинство домов были построены из камня, потемневшего за долгие годы. Кое-где даже была заметна растительность, пробивающая себе путь через камень. Город буквально дышал стариной. Не став тянуть, мы с Фией отправились к городоначальнику. Городское управление находилось прямо в центре города и было чуть ли не единственным зданием, которое выбивалось из окружения. Постройка явно была новой или как минимум недавно отреставрированной. Стражник, подсказавший нам дорогу, был совершенно прав. Управление мы не пропустим. Внутри нас встретил один из служащих, выслушал нас и умчался докладывать о прибывших лорду Делоу. Градоначальник не заставил нас ждать, и уже через пару минут мы с моим будущим клинком оказались в кабинете у лорда. Сам Де Лоу оказался мужчиной лет тридцати, крепким и статным, с небесно-голубыми глазами и светлыми волосами. «Добро пожаловать в Шергал!» – поприветствовал он нас. «Я разговаривал с судьей Де о том, чтобы нам прислали кого-нибудь из бывших орденцев, как специалиста по темным тварям, но не думал, что приедет один из судей». Тут есть моя личная заинтересованность, честно ответил я. Я как раз разыскивал вампиров для одного важного проекта, но они, как я понял, в последние полгода редко появляются на людях. Да, и скажу вам честно, так даже лучше. Они действительно спасли много людей и все такое, но это не отменяет того факта, что они чудовища, питающиеся людской кровью. Лорд сердито сверкнул глазами, но затем немного успокоился. Прошу прощения за эту вспышку эмоций. Еще раньше, до того, как случилось нашествие порождений света, в городе орудовал вампир. Очень хитрый и сильный. И лишь в последние годы Шергал сумел вздохнуть с облегчением. Этого вампира не поймали? Нет, отрицательно помотал он головой. Но эти, которые сожгли себя, мы долгие годы думали, что вампиров в Шергале нет, а тут появляются эти монстры. Странно, что вы не радуетесь. Я радуюсь, не согласился Долоу. Еще как радуюсь, и был бы рад, если бы эти кровососы сгорели все до единого. Но людей это сильно напугало. К тому же, сегодня утром были найдены сразу несколько обескровленных тел, и никаких следов». Я нахмурился. «Очень вас прошу во всем этом разобраться, и поверьте, я в долгу не останусь». Выходил я из городского управления в смешанных чувствах. Я думал, что иду расследовать самосожжение вампиров, а тут выяснилось, что к ним прибавились убийства горожан. Нехорошо это. После разговора мы отправились с девушкой не в самое романтичное место, а именно в морг. Он находился на окраине города, так что пришлось немного прогуляться пешком. Попутно я купил себе и фи булку с вареньем. Достопримечательностями мы не интересовались, но словно сами ими стали. Горожане то и дело бросали на нас с фией заинтересованные взгляды. Слушай! неожиданно поинтересовалась девушка. «А мне тоже будет полагаться такой бросающийся в глаза светлый костюм?» «Нет!» – усмехнулся я. «Ты клинок и должна быть незаметной, так что лучше черный». «Черное я люблю», – одобрила она. Наконец впереди показался морг. Это было вытянутое одноэтажное здание с гаражной пристройкой, где находилась телега. Подойдя к двери, я постучал и принялся ждать. Через пару минут, когда я уже собирался поспрашивать соседей, куда это делся местный работник, дверь отворилась, и на пороге показался старый горбатый старичок. Вид у него был такой жалкий, что казалось, если дунуть посильнее, то его просто снесет. «Да?» – спросил он сиплым голосом, но затем перевел взгляд на позолоченный значок на моей груди и охнул, схватившись за грудь. Мне даже на секунду показалось, что у него сейчас случится сердечный приступ. Но нет, этот древний старичок довольно быстро отошел от потрясения и поспешил встретить нас как дорогих гостей. Я и не думал, что ко мне пожалуют настолько уважаемые люди. Все причитал он. А у меня даже не убрано. Нам это не важно, поспешил я успокоить растерявшегося старика. Мы пришли посмотреть на тела вампиров и их жертв. Лорд Делоу сказал, они находятся здесь. Ох, да-да, разумеется. И лишь после этого провел нас в комнату, где хранились тела. Трупы держали в специальных магических гробах, в которых были встроены артефакты, ответственные за охлаждение. Похожие использовались в неком подобии магического холодильника. Это все?» – поинтересовался я, заметив пять гробов. «Боюсь, что нет. Места для хранения у нас только пятерых». «Бюджет у города ограничен, а учитывая, что последний случай, когда нам доводилось использовать их все разом, случился лет двадцать назад, то и нужды в большем количестве попросту нет». «Но на что я сразу обратил внимание, так это на массивный камень, лежащий на крышке. Похожие находились на каждом из гробов». «Это что?» – спросил я у старика. «Я попросил солдат придавить крышки чем-нибудь тяжелым, чтобы они не выбрались, если восстанут из мертвых». Я на это лишь скептически хмыкнул и, не став спрашивать разрешения, подошел к первому гробу, убрал вначале камень, а затем и крышку. Устройство тут было довольно примитивным, так что я не боялся что-либо повредить. Внутри находился обгоревший вампир, застывший в позе полной боли и агонии. Жуткое и крайне неприятное зрелище. «А я думала, что вампиры превращаются в прах», – хмыкнула Фия, выглянув из-за моего плеча. «Нет, это не так», – покачал я головой. «С ними происходит вот такое». Осмотр обгоревшего вампира ничего не дал. От него мало что осталось, так что я перешел к другому. Во втором гробу также находился обгоревший вампир и, судя по очертаниям тела, в этот раз уже женщина. «А что ты ищешь?» – спросила фия, наблюдая за тем, как я изучаю тела. «Что-нибудь», – пожал я плечами. «Но нет, тоже ничего». Если на них и была одежда, так она сгорела вместе с телами При них ничего не нашли Поинтересовался я у старика, на что тот отрицательно покачал головой Ничего, тут оставили только этих двоих Мужчину и женщину, на всякий случай А остальные? Избавились Виновато пожал плечами старик Хранить их все равно было негде, как вы видите Вот их и сожгли в жаровне, чтобы точно остался только прах Недовольно цокнул я языком, заставив старика вздрогнуть. Не волнуйтесь, я на вас не сержусь. Просто думал, что хоть что-то из вещей уцелело. Но старик на это лишь отрицательно помотал головой. Дальше я стал изучать те стальные тела, и вот тут все стало куда интереснее. Это были уже люди, двое мужчин и одна женщина. Все немолодые, около 30-40 лет. Их вещи лежат вон в тех контейнерах. Показал мне работник морга три корзинки. Фия, осмотри их. Если найдешь там что-то подозрительное или заслуживающее внимания, немедленно сообщи. А если это будут деньги? Не будет там денег. Ну да. Вздохнула девушка, а старик одобрительно хмыкнул. Разумеется, денег там не будет. Их, скорее всего, распихали по карманам стражники, что обнаружили тела. Пока девушка занималась осмотром вещей, я занялся осмотром тел. И первое, что мне стало ясно, они действительно обескровлены. Это подтвердил и работник Морга. Он вообще оказался довольно умным и толковым мужичком. «Могу я посметь вам кое-что показать?» «Почему же нет?» «Я, когда их осматривал, заметил одну интересную особенность». Он подошел к телу женщины, взял ее за запястье и повернул ко мне. «Точно такое же есть у остальных!» Я присмотрелся внимательнее. На запястье было какое-то странное клеймо. Оно мне напомнило бутон, внутри которого было множество тонких переплетающихся между собой линий, формирующих странный и довольно сложный узор. Изучив его, я подошел к остальным и обнаружил на их запястьях точно такой же. Но что это? Татуировка была сделана очень искусно, почти безупречно. Это отметила Эфия, закончившая с обыском вещей. «Ничего», – вздохнула она. Я все проверила, в том числе попыталась найти потайные карманы и даже обувь осмотрела. Хорошо, кивнул я, и даже не посмотрев на свою очаровательную помощницу, достал из сумки блокнот и стал в точности копировать узор. Старику данное клеймо ни о чем не говорило, как, впрочем, и нам. Я уже собирался заканчивать со смотром, все равно ничего интересного не нашел, как обратил внимание на одну вещь, которая не бросалась в глаза, а должна была. На шее отсутствовали следы укуса. Я даже специально изучил тела, а заодно и фию к этому делу подключил. Что меня в этом порадовало, девушка была не из брезгливых и даже не думала перечить, а ведь любая другая на ее месте точно бы поморщилась. Ничего, охнул я, отступая от тел и бросил сердитый взгляд на работника морга. Почему мне не сказали, что укусов нет? Тот явно опешил от такого напора. Так это я... Вы уверены, что тела были обескровлены? Старик кивнул «Но как, если ран нет?» «Так, вампиры же, а мало ли, как они могли лишить человека крови?» Я на это замечание сердито фыркнул Тут творилось нечто странное Вампиры-самоубийцы, таинственные татуировки у всех жертв А теперь еще и выясняется, что у этих самых жертв даже нет следов от укуса Но куда тогда делась кровь? Как ее высосали? Я даже специально проверил рот и нос, но ничего необычного не заметил. Это все очень странно. Попрощавшись со стариком, я первым делом позвонил Кэт, используя амулет связи, и попросил ее сделать запрос в одну из библиотек университета магии. Там точно должны быть какие-нибудь сведения. И впрямь странно, хмыкнула она, как только я все подробно ей расписал. Даже немного жаль, что мне нельзя покидать тресент. Дело выходит и впрямь интересное. «Ничего, я справлюсь. Ты главное сделай запрос и пусть в ближайшие дни мне привезут все, что найдут. Тут творится что-то непонятное и мне это не нравится». После недолгой беседы с Кэт мы с Фией отправились обратно к градоначальнику, чтобы выяснить, где искать родственников погибших. Тот вновь принял нас почти сразу, посетовав на то, что дел очень много и уделить нам много времени он не в состоянии. Перед уходом я решил узнать, не знаком ли символ с тел градоначальнику. Тот взял пергамент и внимательно посмотрел на рисунок. «Нет». Я кивнул, после чего мы с девушкой покинули управление. «Он соврал», – неожиданно объявила фия. С чего ты взяла? Недоуменно взглянул я на нее. «Считай это моим особым даром», – улыбнулась она. «Я хорошо чувствую ложь и очень редко ошибаюсь. Тарная это моя особенность всегда очень раздражала». «И почему же градоначальник меня обманул?» Дело и впрямь принимает весьма странный оборот. Никогда не любил детективы. «Что теперь?» – спросила у меня девушка. «Отправимся опрашивать родственников». «Это тоже», – кивнул я. «Но, думаю, нам не помешает помощь знающего человека. И есть уже один на примете. Кажется, Хэнк говорил, что Гюнтер сейчас живет где-то в окрестностях Ширгала. «Нет!» – резко захлопнувшаяся перед лицом дверь едва не ударила меня по носу. «Я еще ничего не сказал!» – возмущенно воскликнул я. «Кажется, он не слишком рад тебя видеть!» – едва сдерживала улыбку фия, скрестив руки на груди. Я не стал ей ничего отвечать, вновь застучав в деревянную дверь. Гюнтер раньше был старым ворчаном, но сейчас это стало переходить все границы. «Гюнтер, открой эту грёбаную дверь!» «Это по-твоему нормально поступать так со старыми друзьями?» «Мы не друзья!» – послышался голос старого мага из-за двери. «И что бы ты там не хотел сказать, мне неинтересно!» «Гюнтер, если ты сейчас же не откроешь дверь, я ее вышибу!» После этих слов по ту сторону двери воцарилась тишина, но уже спустя минуту нас все-таки пригласили войти. Гюнтер был жутко злой и даже не пытался это скрыть. Думаю, если бы не осознание, что я сильнее его, то маг бы непременно воспользовался каким-нибудь заклинанием, чтобы вышвырнуть нас из дома. «Эй, вот не можете же вы просто взять и оставить меня в покое! Я двадцать лет гонялся за чудовищами и темными магами, двадцать лет верой и правдой служил ордену, но нет, вы меня даже на пенсии достаёте!» «Не травматизируй», – вздохнул я, – «я ведь ещё даже ничего не сказал!» «Ты хочешь втянуть меня во что-то, или я не прав?» «Ну, вот!» «Любимый, что тут за шум?» Послышался мелодичный женский голос, а затем на лестнице, ведущей на второй этаж, показалась молодая девушка в фартуке, по возрасту не намного старше меня. Симпатичная, с большими голубыми глазами, черными волосами и два доходящими девушки до плеч. «Вот же старый ловелас!» «Все хорошо, Дарла!» Ко мне тут пришел старый друг, но он уже уходит. Даже и не думал, отозвался я. Гюнтер? С легкой обеспокоенностью заговорила девушка. Все хорошо. Уже гораздо спокойнее отозвался старый мак, а затем повернулся ко мне. Ладно, выкладывай, что хотел. Погоди, это... Да, это моя жена, вздохнул Гюнтер. И как вы познакомились? Не удержался и поинтересовался у него. Макс собрался явно сказать какую нибудь гадость но ему помешала супруга ох это весьма милая история заулыбалась дарла я училась в университете магии когда гюнтер пришел туда работать и так получилось девушка залилась краской что мы полюбили друг друга а как только я закончила обучение мы поженились и переехали сюда протянул я окидывая помрачневшего старика взглядом Профессор закрутил роман со студенткой. Как интересно. Ну, а ты, Максимилиан? Фыркнул Гюнтер. Кто это с тобой? Это фия, мой клинок. А леди Катрина в курсе о твоем <coughs> клинке? Попытался уколоть меня в ответ маг. Разумеется, слегка покривил душой я. Кэт не знала, что фия отправилась со мной в Шергал. Ну-ну-ну не поверил он. «Мальчики!» – воскликнула Дарла. А ну хватит! Что за мрачная атмосфера? Давайте выпьем Эля». Эль и впрямь помог. Гюнтер уже не выглядел таким хмурым, да и у меня настроение повысилось. Дарла была просто удивительной. За каких-то 10 минут она сумела полностью разрядить ситуацию, и вот мы сидим за столом на кухне, мирно попивая Эль. Она попутно рассказывала истории из их знакомства, и мы с феей то и дело весело хохотали. Да и сам Гюнтер улыбался и изредка даже что-то добавлял. Он в последнее время ничем не занимался, наслаждаясь пенсией. У него было государственное обеспечение за заслуги, а Дарла работала помощником одного из шергальских магов-лекарей. «Ладно, и все же, Максимилиан, зачем ты тут?» «Ты уже слышал про то, что вампиры устроили обряд самосожжения?» «Конечно слышал», – воскликнула Дарла, не дав Гюнтеру ответить. «Он последние дни только об этом и говорит. Бубнит себе что-то под нос, в книге зарылся». «Дарла!» «А что, не так, что ли?» «Значит, ты тут из-за этого?» – спросил Гюнтер, стараясь сменить тему. «Да еще со значком судьи. А ведь я помню, когда ты был просто рекрутом». «Давно это было». Но сейчас не лучшее время для ностальгии. И да, я из-за вампиров. Это логично, учитывая, кто твой отец, хмыкнул Мак. Есть соображение. Я поделился с ним всей имеющейся информацией, кроме главы города. Это пока бездоказательно. Интересно. Хмыкнул Гюнтер, погладив бороду. В руках у него был мой рисунок с тем самым символом. Знакомо? Нет. Отложил он его. Но обескровленные тела без укусов – это крайне нехороший признак. Ты уверен, что хорошо все осмотрел? Не могу сказать, что досконально, но я проверил все крупные артерии и на них повреждений нет. Гюнтер кивнул. Этой информации для него было достаточно. Я уже связался с Катриной, и она попросит кого-нибудь из архивариусов найти что-то похожее в университетских библиотеках. Хорошее решение. Одобрил маг От Гюнтера мы вышли уже затемно Он попробовал поискать что-нибудь похожее в тех книгах, что имелись у мага в личной коллекции, но это ничего не дало Дарла предлагала остаться переночевать у них, но я отклонил предложение Уж больно недобро при этом смотрел на меня старик Следующий день вышел насыщенным С самого утра нас разбудил человек, посланный градоначальником Ночью погибло еще несколько человек и я ни капли не удивился, когда обнаружил на их телах точно такие же символы. Вновь переговорив с лордом Де Лоу, я получил у одного из его секретарей сведения о том, кем были погибшие. А дальше начались скучнейшие расспросы. Я опрашивал всех, кто нашел тела, ближайших родственников и друзей, но никто ничего не видел и ничего не знал. Демонстрация символа также не принесла никакого результата. Никто понятия не имел о странных татуировках и при жизни у несчастных их никто не видел. А сам я не Эркюль Пуаро или Шерлок Холмс, чтобы раскрывать преступления по щелчку пальцев. «Значит, скорее всего, отметки появились посмертно», – заключила фия, когда мы ближе к вечеру закончили с расспросами. «Я тоже склонен так думать», – кивнул я. «Вот только в таком случае это ставит нас перед весьма сложной и непростой ситуацией». «Какой?» заинтересовалась девушка. Это сделал не вампир, а существо куда более высокого порядка. Намекаешь, что это было какое-то божество? Вполне возможно, и скорее всего из тёмных. Порождений света вряд ли бы заинтересовала кровь, и эти татуировки – это словно последствия какого-то тёмного ритуала. Логично, согласилась Фия. Ещё бы понять, какого именно ритуала. Прошло еще несколько дней, и каждую ночь кто-то умирал. И во всей этой трагедии радовало одно – количество жертв уменьшалось. Если раньше неизвестная сущность убивала троих, то теперь ограничивалась двумя. Но что меня раздражало больше всего – ни единой зацепки. Мне казалось, что я упускаю из вида что-то важное, но никак не мог понять, что именно. Градоначальник становился все более раздраженным, да и меня ситуация нисколько не радовала. Я даже одолжил лорда несколько накопителей маны и устроил ночное дежурство, раскинув следящую паутину на всю территорию Шергала. Раньше я бы вряд ли такое потянул, но после уроков Малирель и с накопителями под рукой мне было это под силу. Малерель. Я до сих пор надеялся, что темная богиня в порядке и однажды где-нибудь объявится. Я внес в следящую паутину несколько модификаций, которые должны были помочь мне с легкостью обнаружить кого-то вроде вампиров. Но не сработало. Впрочем, я и не сильно на это надеялся. Просто посчитал, что лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем не пытаться совсем. На следующий день прибыл отправленный Катриной слуга с целой повозкой, загруженной книгами. Это меня с одной стороны обрадовало, а с другой от мысли, что придется всю эту кучу разгребать, становилось не по себе. Никогда не любил бумажную работу, а тут ее было очень много. И более того, слуга вручил мне здоровенный список, сообщив, что университетская библиотека выдала мне их на время и после окончания работы желала получить все книги назад согласно списку. И с этой телегой полной книг я отправился к Гюнтеру. «Не любишь ты его, ох, не любишь», усмехнулась Фия, услышав это решение. «А вот нечего было хамить при встрече», ответил я. К тому же у него куча свободного времени, ты слышала, Дарлу. Когда я продемонстрировал старому магу содержимое повозки, то глубоко пожалел, что у меня с собой не было смартфона. Уж очень захотелось запечатлеть на память его реакцию. У него от увиденного ноги подкосились, и Гюнтер плюхнулся на землю перед своим домом. Жил орденовец в отставке с молодой супругой, к слову, неплохо. Двухэтажный просторный дом, не настолько большой, чтобы считать живущего тут слишком богатым, но для двух человек площади было многовато. Да еще и банная пристройка имелась, где при желании можно было попариться. Примерно час мы перегружали имеющиеся книги из повозки в одну из свободных комнат на первом этаже. Точнее, грузили мы с фией. Гюнтер уже после нескольких ходок посетовал на ноющую поясницу, но я из-за этого не сильно расстроился. Говоря откровенно, Гюнтер скорее больше мешался, чем помогал. Так что, вручив ему несколько попавшихся под руку книг и срисованный мною символ, мы отправили его заниматься научными изысканиями. После того, как мы с девушкой закончили и немного перевели дух, также взялись за книги. Дарлы не было, она объявилась лишь ближе к вечеру, накормив нас с фией сытным ужином и тоже решила помочь, несмотря на протесты мужа. Была уже глубокая ночь, и я даже умудрился задремать, сидя с одной из книг, когда неожиданно воскликнула фия. «Кажется, я нашла». «А, э, да?» – проморгался я, сбрасывая сон. «Смотрите». Она положила книгу в центр стола, и я тоже заметил большое сходство с символом. «Алая фламелия», – прочитал я. Из короткого абзаца выходило, что это древняя секта, что существовала еще до образования Трилора как государства. Символом ее был цветок алой фламелии, особо редкого растения, цветущего только ночью. И все. Текст не обрывался, он просто заканчивался. Похоже, это все, что было известно автору книги о данной секте. «Не густо», – вздохнул я. «Теперь мы хотя бы знаем название», – заметила Дарла. «И вам есть от чего отталкиваться?» «Да...» Ночью я решил вновь попробовать выставить следящую паутину и накрыть ею город, но уже чувствовал, что вряд ли из этого что-то выйдет. «А может, попробовать иначе?» Фия заинтересованно наблюдала за тем, как я выстраиваю магическую конструкцию. «В смысле?» «Не понял я». «Но ты же можешь при желании вплести детектор жизни в паутину? Почему бы не увеличить его чувствительность? Если кто-то в городе погибнет, мы незамедлительно узнаем об этом». Я удивленно уставился на девушку, едва сдерживаясь, чтобы не расцеловать ее в порыве чувств. Это было простое, но действительно действенное решение. И как я сам до этого не додумался. «Это гениальная идея», – сказал я, возвращаясь к магической схеме. «И вполне возможно мы сможем перехватить убийцу». Но на деле все оказалось куда сложнее. Заставить паутину реагировать на живые существа несложно, сложнее сделать тонкую настройку. Нужно было, чтобы заклинание фиксировало состояние всех жителей, и если кто-то окажется при смерти, то незамедлительно оповещало меня. Работает! Облегченно выдохнул я, вытерев под проступивший на лбу. Это было одно из самых сложных заклинаний, которые я когда-либо творил. Думаю, без уроков Малирель ничего бы не вышло. Да и света пришлось добавить для усиления эффекта, но энергии оно потребляло безмерно много. Меня хватит на пару часов максимум слушай максим раз уж мы остались тут ночевать осторожно начала девушка и нам выделили одну комнату то тебе не обязательно спать на полу обещаю что приставать не буду как в старые юндерские времена фия вздохнул я собираясь что то сказать девушке но осекся уставившись на заклинание макс он в нескольких кварталах отсюда вскочил я бросившись к выходу из дома гюнтера и дарлы Фии объяснять не пришлось. Девушка тут же вскочила на ноги и стала прицеплять пояс с коротким одноручным мечом и парой кинжалов. Мы выбежали из дома, направляясь к стремительно увядающей точке. Такими темпами еще минута, и человек умрет, а таинственная тварь, сосущая из него кровь, сбежит. «Фия, я ускоряюсь, а ты догоняй!» – бросил я ей, вливая свет в ноги. Я миновал улицы с неимоверной скоростью и напугал нескольких городских стражников, которые так неудачно попались на пути. Они даже бросились в погоню за мной с криками, но я не обратил на это внимания. Секунды. У меня были секунды. Наконец, впереди показался тот самый дом. Сосредоточившись на ощущениях, почувствовал чью-то темную ауру на втором этаже. «Да, убийца еще здесь». Не замедляясь, я оттолкнулся от земли и, выставив руки перед собой, влетел в окно, разнеся вдребезги стекло и оконную раму. «Стоять!» – рявкнул я, увидев в дальнем конце комнаты кровать, на которой лежала немолодая женщина. У ее постели сидела фигура и держала ту за руку. «Отойди от нее! Фигура медленно отпустила руку женщины и поднялась. Затем все так же неторопливо развернулась. «Нет!» Вся моя былая уверенность исчезла в мгновение ока. Передо мной стоял мой собственный отец. Это ошибка. Просто недоразумение. Он пришел сюда чуть раньше, прогнав таинственного кровососа, а я просто не так все понял. Именно так и бывает в фильмах, разве нет? Но его лицо и налитые кровью глаза говорили об обратном, а угроза, исходившая от древнего, захлестывала подобно морским волнам. А затем в его руке появился кровавый клинок. «Пап!» – тихо прошептал я, неотрывно смотря на своего родителя. На лице мужчины не дрогнул ни один мускул, а странные налитые кровью глаза, казалось, смотрят сквозь меня. С ним определенно что-то было не так. Вопрос лишь, что именно. «Отец!» – требовательно повторил я, видя, как он плавным движением правой руки сотворил из собственной крови клинок. «Скажи что-нибудь! Что тут происходит?» «Макс!» Завопил Легос, а затем колени неожиданно подогнулись. Это меня и спасло. Ударная волна чудовищной силы прошла у меня над головой, подобно урагану, разрушив стену за моей спиной. «Это не он!» «В смысле?» «Доспех! Используй доспех, пока не сдох!» Завопил Легос, а в то время отец оказался уже передо мной и занес над моей головой клинок. «А-а-а, к демонам! рыкнул я. Доспех боли! Доспех покрыл тело в мгновение ока, а в моей руке появился божественный клинок, которым я и заблокировал атаку. По крайней мере, мне так показалось вначале. Я знал, что мой отец силен, но лишь сейчас стал понимать, насколько. Сила удара оказалась поистине колоссальной. От столкновения наших орудий произошел самый настоящий взрыв, и вот я уже резко лечу вниз, разнося дом на множество частей. «Ух!» – простонал я, ощущая, как немного онемела рука, которой я держал меч. Пришлось влить в нее немного света, чтобы вернуть чувствительность. «Дерьмо!» – пробормотал я. «Что бы там Аида ни говорила, за разрушение тут я платить не стану. Пошли они все к демонам!» «Макс, он тот. «Ага, я чувствую!» Отец стоял и дожидался, пока я поднимусь. «Ты так ничего и не скажешь?» Обратился я, одновременно с этим распределяя свет равномерно по доспеху. «Очень удачно, что я научился данному трюку. Вряд ли я бы смог противостоять отцу, используя только усиление маной». Вместо слов Себастьян Готхард, или тот, кто выглядел в точности, как он, сделал рывок вперед. И в этот раз я был готов и отбил его клинок, выпустив порцию света из рукавицы за миг до удара. В этот раз сила оказалась на моей стороне, а отец отброшен. «Макс!» – воскликнула фея, вооружившись кинжалами. «Уходи!» – крикнул я, увидев девушку. Отец повернул голову, заметив присутствие ржеволосой убийцы и поступил именно так, как я и боялся. Переключил на нее свое внимание. Чтобы достигнуть ее, ему потребовалась лишь секунда. «Нет!» – рыкнул я, трансформируя меч в копье и швыряя его в родителя. Несмотря на все свои возможности, от этого удара ему было не увернуться благодаря самонаведению. Это и спасло девушке жизнь. Древний отвлекся на копье, а фия дернулась назад, уходя в тень. Отец перехватил копье за древко, не позволив ему пронзить свою грудь. Этим я и воспользовался, и притянул себя к оружию. Мой кулак с закрушительной мощью, усиленной светом, врезался в лицо вампира, отправляя его в продолжительный полет. «И не вставай!» – бросил я, тяжело дыша. Использование света утомляет куда сильнее, чем мог подумать, но по-другому никак. На улицах Шергала началась паника, люди стали выбегать из своих домов, чтобы понять, что происходит отец же как ни в чем не бывало выбрался из развалин дома неподалеку и сплюнув кровь поправил челюсть затем посмотрел на бегающих по городу людей надеюсь ты рад полукровка произнес отец вновь смотря на меня голос его звучал странно словно одновременно говорили два человека он и кто то еще второй голос был более высоким возможно женским и отдавал чем то потусторонним «Теперь все эти люди умрут!» Я стиснул зубы и бросился в атаку. Древний поступил точно так же. Отец атаковал стремительно, и я едва успевал защищаться. Он однозначно превосходил меня в скорости, чем и решил воспользоваться. Клинки то и дело содрогались от ударов, озаряя ночь яркими вспышками. И лишь сейчас я в полной мере стал осознавать, каким чудовищем на самом деле был мой отец. Настолько сильным, что даже в доспехе более усиленным светом я максимум чего добился, так это сравнял силы. Нет, не сравнял. После нескольких минут стремительных атак я четко осознал, что понемногу начинаю выдыхаться. Пусть я не чувствовал усталости боль их Гасилегас, но я все больше замечал, что тело движется не так быстро, как должно. Все чаще мне приходилось уходить в глубокую оборону, даже не имея возможности контратаковать. Один раз у меня почти получилось его задеть, но древний скользнул в тень и тут же контратаковал в спину. Благодаря Эгосу и его материальной форме плаща я тоже мог укрываться в тени, но опыта в этом у меня было мало, чем отец и воспользовался. Каким-то образом он сумел атаковать меня прямо там, а затем вышвырнуть из темной прослойки реальности. Я кубарем покатился по земле, а древний уже был тут. Возникнув буквально из ниоткуда, он сумел вонзить кровавый клинок мне в торс, а затем резким движением руки уронил меня на землю. Коленом он придавил одну мою руку, вторую перехватил в запястье. На его левой ладони с внутренней стороны вспыхнуло изображение алой фламелии, а затем он коснулся ею моей груди. И тогда я ощутил нечто. Странная, невидимая, но очень древняя и злая сила попробовала вторгнуться в мой разум. Я попробовал от нее отгородиться, но она играючи сломила все мои ментальные барьеры, порабощая сознание. «Починись!» Незнакомый голос грохотал, подобно раскатам грома. «Починись!» Продолжал реветь он. «Эгос! Где Эгос? Моя темная половина молчала, но я ощущал, что она тоже пыталась помочь мне бороться, отдавая все силы этой схватки. Я боролся, сражался, но все было тщетно. Мой разум раскалывался на множество частей. «Не его, тварь!» Голос фии звучал, словно из другого мира, но уже в следующую секунду я вернулся. Отец все еще сдавливал мою грудь, от чего я не мог дышать, но ментальная атака значительно ослабла. Фия пришла мне на помощь и вонзила оба своих кинжалов вампира. Один вонзился в шею, другой в бок. Видимо, вторым девушка целила в сердце, но этим его не убить. Даже выражение лица у отца не изменилось, все такое же безразличное. Ему и раньше не свойственно было проявлять эмоции, но сейчас он был особенно холоден. «Уходи!» – бросил я замешкавшейся девушке, но через секунду она отступила, скрываясь в тени. Вот это мне в ней и нравится. Исполнительность. Говорят уходить, и она слушает. «А еще спасает твою шкуру!» Согласился Эгос, но отвечать времени не было. Фия дала мне шанс, и им надо воспользоваться. Влив остатки света в правую рукавицу, которую он удерживал коленом, я использовал выхлоп и тем самым сбросил его с себя. Крутанувшись вокруг своей оси, я призвал клинок и обрушил его на голову отца. Тот дернулся назад, но я все-таки успел его достать. Горящее золотым пламенем лезвие скользнуло по его груди, оставляя глубокий порез. Отец пошатнулся, собрался было вновь броситься в атаку, но неожиданно его лицо исказило гримаса агонии, и он схватился за грудь. Кровь, текущая из раны, запузырилась, словно закипая. Видимо, это реакция на свет, исходящий из моего оружия. А затем глаза отца прояснились. С них ушла красная пелена, и он произнес уже своим голосом. «Прости, Максимилиан, мы...» Но договорить он не успел. Его глаза вновь налились кровью, но теперь я хотя бы видел на его лице ненависть, а не безразличие. «Ты победил, полукровка!» Сказал древний, взглянув на рану на своей груди. «Я не могу потерять данный сосуд. Пока!» Отец отступил на пару шагов назад, а затем резко скрылся в тени. «Он уходит!» – воскликнула фия. «Я за ним!» «Стой!» – крикнул я, упав на одно колено. Перед глазами все плыло. «Но Максимилиан, он же...» «Тебе нечего ему противопоставить, фия. А мне... Мне нужна помощь!» – сказал я, деактивируя доспех боли. Усталость, боль и повреждения накатили подобно гигантскому цунами, и мир померк еще прежде, чем моя голова коснулась земли. Открыть глаза было на удивление сложно. Все тело болело, и я чувствовал себя жутко уставшим. Обычно эго подавлял боль, но сейчас почему-то этого не делал. Я попробовал мысленно обратиться к нему, но в ответ получил только тишину. Это меня немного обеспокоило, но лишь на чуть-чуть. эгосы раньше замолкал, когда тратил слишком много сил. Сейчас, скорее всего, была такая же ситуация. Восстановится и опять продолжит сыпать несмешными шутками направо и налево. И лишь после этого я ощутил, что кто-то держит меня за руку. «Фия?» – тихо спросил я, пытаясь разлепить глаза и поднять голову. «Уж извини, но нет, это всего лишь твоя жена». Проворчали мне в ответ, и я лишь сейчас смог сфокусировать взгляд на супруги. У нее опять были темные волосы, что говорило о том, что Катрина прибыла в Шергал инкогнито. «Кэт?» – поморщился я, посмотрев по сторонам. «Кажется, я был дома у Гюнтера». «Что ты тут делаешь?» Примчалась, как только узнала, что случилось. Аида, к слову, тоже, но она сейчас у. Мог бы хоть словом обмолвиться, что взял с собой эту девицу? Знал, что ты так отреагируешь. Она мой клинок, Кэт. Значит, ты все-таки это сделал? вздохнула она. По лицу было видно, что она очень хотела закатить ссору, но сдержалась. Сделала глубокий вдох и спросила. Так что случилось? Это опять был кто-то из детей Шубнигурат? Мне тоже не хотелось ругаться, так что я тоже не стал развивать тему. Это был не кто-то из выродков шуб. Все куда хуже. Намного хуже. Это был мой отец. Фия сидела на крыльце перед домом старого друга Максимилиана и размышляла. Она считала себя профессионалом своего дела. Считала, что способна устранить самые сложные цели за достойную плату, но оказалась не готова к схватке с подобным монстром. Она то и дело возвращалась к схватке, случившейся прошлой ночью. Прокручивала в голове возможные варианты того, что она могла сделать, но каждый раз приходила к пониманию, что не могла ничего. «Бесполезно», – бормотала она себе под нос. «Я бесполезна». А насколько глупо она собиралась поступить, бросившись в погоню за тем монстром? Да он был способен оборвать жизнь девушки одним движением руки. И это безумно злило Фию, злила беспомощность. От мыслей ее оторвало то, что рядом с ней присела Катрина де Шенро, супруга Максимилиана. Фие эта женщина не нравилась. Слишком идеальная, Вита еще стерва каких поискать. И пусть они не были близко знакомы и встречались лишь один раз, подобный тип людей, бывшей убийцы, был знаком хорошо. «Если я действительно останусь рядом с Максом, найдем ли мы с ней общий язык?» – размышляла Фия. На дружбу она не надеялась, но может хотя бы на какое-то подобие сосуществования. «Он пришел в себя», – первой заговорила именно Катрина, смотря перед собой. «Это хорошо». Сдержанно ответила Фия, но от этой новости сердце в груди стало биться чаще. Она просто не хотела показывать свои настоящие эмоции при этой женщине. «Послушай», – супруга Максимилиана повернула голову и посмотрела на собеседницу. «Думаю, мы начали знакомство не так, как нужно». Голос женщины звучал сейчас совсем иначе, чем обычно. Из него исчезла властность и уверенность, осталась лишь усталость. Фия, старавшаяся сохранять невозмутимый вид и смотреть только перед собой, невольно повернулась и действительно увидела перед собой просто уставшую женщину. «Спасибо», – тихо сказала Катрина, поджав губы. «За что?» – не поняла та. «За то, что его спасла. Наверное, мне не стоило сразу вести себя так. И, по правде говоря, я даже рада, что с ним есть кто-то, на кого можно положиться». К сожалению, как бы мне не хотелось быть рядом с ним, у меня есть обязательства, которые я должна исполнять. Положиться?» Для Фи это слово прозвучало скорее как издевка. Она не чувствовала своего вклада в битву. «Я ничего не смогла сделать тому чудовищу. Мои кинжалы не причинили ему никакого вреда. Я бесполезна». «Максимилиан считает иначе», – не согласилась Катрина. «И для меня этого достаточно». «Я пока не понимаю, к чему весь этот разговор», прямо решила спросить Фия, заглядывая собеседнице в глаза. Они были странными, почти желтыми с примесью зеленого, и от этого по спине девушки пробежали неприятные мурашки. «К тому, что если ты правда станешь его клинком, то, думаю, нам стоит начать ладить», девушка протянула Фи руку для рукопожатия. «Я к тому, что он, похоже, уже все решил», «Если мы будем тихо, а иногда и не тихо ненавидеть друг друга, то это ни к чему хорошему не приведет. Так что, наверное, попробуем поладить». Катрина спустилась с крыльца и уже собралась было идти, но остановилась. «Ты пока присмотри за ним», – бросила напоследок она. «Нужно отыскать Аиду и начать таки разбираться с тем, что тут происходит». «Вы совершили большую ошибку, что сразу не обратились ко мне, как только все началось. Дело очень-очень серьёзное», -очень серьезное. сходу начала Аида, когда они вместе с Кэт вернулись. «Нисколько не сомневаюсь», – согласился я, занимая сидячее положение. «И, Аида, скажу сразу, за разрушение я платить не стану. Пусть делают, что хотят, мне плевать!» Насчет этого не волнуйся», – «Ты действовал по официальному запросу, так что лорд Делоу возьмет на себя все расходы по восстановлению. Но напоминаю, это не значит, что ты теперь можешь устраивать массовые разрушения». «И в мыслях не было». «Отлично», – кивнула Аида и с этими словами вручила мне какую-то очень древнюю книгу. «Осторожнее, она почти реликвия». «Книга действительно казалась очень древней». Настолько, словно готова в любой момент рассыпаться у меня в руках. И на этом интересности книги не заканчивались. Она была рукописной и собрана была вручную, в отличие от напечатанных при помощи станков книг нынешнего трилора. Между страниц имелась закладка, благодаря чему я открыл книгу на нужной странице. Алая фламелия. Тот же самый символ, что я уже видел. И дальше текст, который я не мог прочитать, что было весьма странно. «Я не могу прочитать». «Потому что на данном языке уже не говорят», — пояснила она. «Локальный диалект, на котором разговаривали древние жители этих мест». Пока Аида поясняла, я продолжал листать книгу. Может, я не понимал текста, но точно понимал рисунки. И они мне не нравились. Очень не нравились. «О чем здесь написано?» — прямо спросил я. «И не говори мне, что вы не знаете». «Нет, мы отлично знаем». Язык не настолько древний, и его исчезновение было не слишком резким. Мы можем с него переводить, если очень захотим. Максимилиан, дело действительно очень серьезное, так как тут идет речь про... Как бы это глупо не звучало, о боге вампиров. Боге вампиров? Или о чем-то похожем на бога. Какой-то твари, вокруг которой древние кровососы возвели настоящий культ. Мы считали это просто глупым верованием, но... После того, что ты нам рассказал, дело обретает весьма серьезный оборот. И именно поэтому я прошу тебя отступить. Что? Ты сам видел, что случилось с твоим отцом. Он себя не контролировал. Ты ведь так сказал? Да. Максимилиан, сегодня вечером я отправляюсь обратно в Трисент и хочу, чтобы ты поехал со мной. Аида совсем разберется, сказала Катрина. Что? Я едва не задохнулся от возмущения. «Вы хотите, чтобы я все бросил?» «Максимилиан», – строго сказала Аида, – «я не имею права тебе приказывать, но послушай, то, с чем мы имеем дело, не просто какой-то монстр или даже несущий свет. Это что-то очень древнее и очень сильное, вдобавок причиняющее вред вампирам. Может, ты и полукровка, но все еще вампир». «А еще я бог сумеречной библиотеки!» От услышанного у удивленно расширились глаза. Девушка не знала об этой моей тайне. «Возможно, но это не делает тебя неуязвимым. Ты наполовину вампир. Или вон в той фляге не кровь?» Аида кивнула в сторону неприметной металлической фляги, стоящей на тумбочке. «Оно может взять тебя под контроль, как твоего отца!» С ее аргументами было сложно спорить. Я действительно наполовину вампир, и если бы не фия, возможно, та древняя сущность действительно смогла бы подчинить мой разум. Я до сих пор с содроганием вспоминал, как рушились ментальные барьеры под напором немыслимой силы. Зарычав, я рывком сбросил с себя одеяло и поднялся на ноги, заставив всех присутствующих обеспокоенно охнуть. «Макс!» Воскликнула Кэт, и Фия уже готова была броситься ко мне, но я остановил их жестом руки. Попытался сделать шаг, превозмогая невыносимую боль, но ноги предательски подогнулись, и я рухнул на колени, зашедшись кровавым кашлем. «Макс, тебе надо вернуться в кровать», обеспокоенно сказала супруга, собираясь помочь мне встать. Фия возникла с противоположной стороны с той же целью. «Я сам». «Не будь ребёнком». «Я сказал, я сам» и выпрямился во весь рост. Глаза на миг застелило красной пеленой, но после пары глубоких вдохов я понял, что мне гораздо лучше. Аида, можешь думать, что хочешь, но я не уйду. Какая-то тварь подчинила моего отца, заставила его убивать людей, хотя, насколько мне известно, он уже много десятилетий никого не убивал. Он поклялся, что не станет убивать без серьезной причины и всегда искать мирные пути. А эта тварь его сломала. И ты правда думаешь, что я уйду? Ты ведешь себя неразумно. А я редко веду себя разумно. Пора бы уже привыкнуть. К тому же, Аида, ты верно сказала. Ты не можешь мне приказывать. Я такой же судья, как и ты, и если я решил остаться и сражаться, то я останусь. Дурак. Слегка обиженно сказала она, развернулась на каблучках и быстрым шагом покинула комнату. Возможно, так оно и есть. Да, не делай так. Устало вздохнула Аксель, бросив взгляд на сидящую рядом супругу. Но ведь это и впрямь гадость! Недовольно буркнула девушка. Меня раздражает этот мир. Ты вот только посмотри на это блюдо. Что это? «Меня интересовало, что едят в этом мире, но я же не думала, что тут питаются такой гадостью. Там словно опилки». «А чего ты хотела? Это самая дешевая еда в данном заведении», – пожал плечами мужчина. «Посмотри вокруг. Этот мир переживает не лучшие времена. Даже у нас во время войны с Хандаром дела обстояли намного лучше. Люди голодают, тира, и я совсем не удивлюсь, если в этой похлебке и впрямь есть опилки». Девушка, услышав это, хмуро уставилась на мужа, после чего скривилась и с брезгливым видом отодвинула от себя тарелку. «Умеешь же ты испортить настроение, Аксель!» «Тебе просто не нравится твоя шапка!» – усмехнулся мужчина, кивнув на необычный головной убор на девичьей голове. Он казался странным, но вызывал куда меньше вопросов, чем вызывали бы рога на ее голове. «Разумеется, не нравится! Она страшная, просто жуть!» А ведь я принцесса и вообще в прошлом году создала настоящий модный тренд. Даже матери понравилось. А тут... Это... Она демонстративно пощупала то, что было на ее голове. «Что поделать?» – пожал плечами Аксель. «В этом мире нет таких, как ты». «Да», – согласно кивнул мэр Рот, сидевший напротив них. Как всегда, юноша был спокойный, молчалив, отчего порой казалось, что ничто не может поколебать его. В этом мире есть всего три крупных доминирующих расы – люди, зверолюди и эльфы. Встречаются и иные создания, но их популяция минимальна. Это связано с тем, что данный мир более закрыт по отношению к другим, чем наш. Они уже порядка двух недель находились в этом мире и уже успели немного с ним ознакомиться. И к их удивлению, он не настолько сильно отличался от их собственного. Были определенные отличия в архитектуре, но в остальном повсюду были совершенно обычные люди. Да, говорили иначе. Одевались также по-иному, но в остальном этот мир был похож на их собственный. Меррот называл это планом. Еще во время формирования мира отцом в основу разумных существ был заложен условный план развития, и именно по этой причине развитие разумных в той или иной степени схоже. Разумеется, во всем есть исключения, но в большей степени миры развиваются по одной заложенной схеме. «В нашем мире артефактов больше», – отметила Тирра, когда они обсуждали данную тему. «Хотя по ощущениям и магии тут гораздо меньше». Пока Меррот и Тирра обсуждали различия миров, Аксель смотрел по сторонам. В голове у мужчины крутилось множество мыслей, в основном касающихся их встречи с отцом. Что он ему скажет? что тот ответит. Будет ли рад увидеть сына спустя столько лет? Аксель, Аксель, ты меня слышишь? «Э, да, простите, отвлекся, улыбнулся он. Мэррот кое-что предложил. Да? Он говорит, что ощущает тут присутствие другого бога. Не той богини, о которой все тут говорят, хотя попросить у нее аудиенции было бы неплохой идеей. Есть кто-то еще на севере, один из старших. Старших? «Тут?» – удивился Аксель. «Да», – кивнул юноша. подозревая, что это библиотекарь. Однажды господин Гоминир проводил меня в сумеречную библиотеку, и там я встретился с ее богом. Почти уверен, аура, что я ощущаю, принадлежит ему». «Хочешь обратиться к нему?» «Да, считаю, что стоит попытаться. К тому же, возможно, он может попасть в сумеречную библиотеку». «Я должен вернуться и понять, что произошло». Аксель кивнул. После того, как они попали в этот мир и столкнулись с существами, которых Меррот называл несущий свет, его сын попытался вернуться обратно в башню, узнать у Гаминира, что произошло и как эти создания оказались в одном из миров. Но не смог. Проход в башню, который использовал бог раньше, оказался заперт. «И где он, ты говоришь?» «На севере» не слишком далеко. Хорошо, тогда направляемся на север.